глава Если Харт направлялся в ад, то собирался прийти туда при полном параде. Он постригся, побрился, купил пару новых рубашек и комбинезон в единственном магазине в Приграничье, где продавалась одежда для высоких, а лучшие сапоги начистил до блеска. Прикинул, не купить Лиза одну и новую шляпу, но, учитывая, что он обычно мял шляпы, когда волновался, а перспектива признаться во всем Мерси ужасала его заранее, решил сэкономить деньги и терзать ту, которую когда-то забыл в Берцелый сын. Вдобавок ко всем этим усовершенствованиям Харт стал на один ключ легче. Первым делом с утра он вернул удостоверение и забрал предоплату за похороны у канингема секретарша достала его документы фыркнула увидев мизерную сумму и перепоручила его младшему помощнику не несташа дакерса юный похоронщик оттарабанил заученную речь пытаясь втюхать харту одно из множества предложений бальзамирования хотя при этом заполнял бланк на возврат Подход к смерти тот был безвоздушный, безрадостный и бездуховный, и Харт не мог понять, почему все эти годы выбирал Каннингема. Может, ему было проще принимать смерть как деловую сделку, лишь бы не встречаться с собственным неопределенным концом. По пути он заглянул в банк и к своему душеприказчику, так что к стойке Берцел и сын подошел только к вечеру, сжимая в потных руках маленький бумажный сверток и едва дыша от волнения. Из мастерской доносился стук, и он надеялся, что Мерси не захочет пустить этот молоток в ход, когда он расскажет ей про письма. Глубоко вздохнул. Унять нервную дрожь это не помогло, и позвонил. К его ужасу на звонок вышла не Мерси, а ее отец. Если Зэдди и Лиллиан знали про Харта и Мерси, то, наверное, и Рой знал. Берцел встал за стойку, и Харт подумал, что сейчас сердце остановится. Но Рой приветливо улыбнулся, и Харт решил, что тот еще ни о чем не подозревает. «Доброе утро, маршал Ральстон. Привезли тело?» Харт сомневался, что не побледнел окончательно. «Нет, я... я...» Что он собирался ответить? «Я приехал к вашей дочери, чтобы рассказать ей, что я ее тайный друг по переписке, и вопреки всему надеюсь что она не возненавидит меня навеки вечные, а может, даже будет не прочь перепихнуться со мной ночью». Между солидными бровями Роя пролегла озадаченно встревоженная складка, и Харт наконец выдавил то единственное, что вообще мог сообщить ему — «Я хочу заново внести предоплату похорон». «Что ж...» — приветливая улыбка вернулась. «Улыбка Мёрси», — понял Харт. И едва он подумал про Мёрси, как она явилась. Выглянула в контору из коридора в очках, покрытых древесной пылью. «Пап, ты слышал?» Она увидела Харта и закусила нижнюю губу, и его сердце выпрыгнуло из груди и скакнуло к ней. «Я займусь, кексик. Маршал Ральстон хочет оплатить у нас похороны». На этот раз Мерси не стала прятать ухмылку. «Ой, правда? Маршал, давайте пройдем в кабинет!» Харт бросил на Мерси паникующий взгляд, а Рой хлопнул его по плечу и пригласил в кабинет. «Чаю?» — улыбаясь, предложил он. «Да, пожалуйста». «Так, напомните-ка, мы работаем над уже заключенным договором?» — спросил Рой, когда они заняли места по разные стороны стола. Харт положил сверток на пустующий соседний стул. «Нет, я разорвал договор с канингемом Хочу заключить с вами новый». Рой вскинул брови, и те увлекли за собой очки. «Понятно. Спасибо за беспокойство». Харт поёрзал на стуле и кивнул, а Рой развернул перед ним буклетик. «Мы предлагаем широкий ряд лодок ручной работы в трёх ценовых категориях. Полагаю, вы хотите приобрести лодку». Прежний договор Харта подразумевал, что его завернут в простую парусину, кремируют и развеют на окраине кладбища. Но если Мерси нравилось строить лодки, он собирался потратиться на лодку, на дорогую. Посмотрел, какие есть варианты, и выбрал самую дорогую модель из самого дорогого дерева. Брови Роя угрожали взлететь с лица, но он нацепил очки на нос и записал выбор Харта. «Предпочитаете похороны или кремацию?» «Наверное, кремацию. Куда отправить останки? Одно дело сказать совершенно незнакомому человеку, что дома у тебя нет, а значит, твой прах некуда посылать. Другое дело признаться в этом папе Мёрси. Да развейте на кладбище. Без могильного камня?» Харт покачал головой и ройно морщил лоб, выражение которое напомнило Харту мягкое сочувствие Мёрси. «Для близких такое не очень приятно. Не хочу никого обременять». Рой отложил ручку. «Откуда вы, Харт?» Было приятно слышать, как Рой по-отечески его по имени. Харт закинул лодыжку на колено и пожалел, что нет шляпы, чтобы водрузить на ногу. арвонии В шестнадцать стал танрийским маршалом, да так и осел здесь. Семья есть? Никого из близких. Вы вроде дружили с Альмой Магуайр. Она была вашей напарницей, да?» Харт вспомнил, как приехал к Альме и Диане в последний раз, и как они тихонько обсуждали его, думая, что он спит и не слышит. «Да, мы близкие друзья», — согласился он. «Я давно знаю Альму. Думаю, развеять ваш прах для нее не такая уж ноша». Может, Рой был прав. В конце концов, именинный ключ Харта хранился у Альмы, и ей предстояло решить, что с ним делать после смерти Харта, так что он кивнул в знак согласия. «И к ней еще впишите Диану Беллендер». Рой взял ручку и вписал оба имени в нужное место. «Будут какие-то указания насчет именинного ключа или ключей членов семьи, которые остались у вас?» «Мой именинный ключ уже у Альмы Магуайр. Ключ моей матери надо будет отправить ее сестре, Патриции Липет. Вероятно, она до сих пор живет в Пяттисвилле, в Орвоне». «Хорошо». Рой записывал сведения и одновременно говорил. «Я настоятельно рекомендую хранить завещание в одной папке с распоряжениями на случай смерти. Близким будет проще, когда все в одном месте. У меня все с собой». Харт полез в карман жилета и достал документ, аккуратно сложенный втрое. «Прекрасно». Рой сложил завещание в картонную папку вместе с новым погребальным договором. Отдал Харту новый ключ удостоверения и спросил. «Можно задать вопрос? Почему вы решили расторгнуть договор с Каннингемом и заключить с нами?» Харт не был готов к такому вопросу. Он опустил ногу и сел прямо, уложив потные ладони на колени. Если Мерси еще не говорила Рою насчет них, у него не было права рассказывать, но в то же время лгать он не хотел. Ложь или, по крайней мере, умалчивание и так доставило ему слишком много проблем. «Я встречаюсь с вашей дочерью», — под конец голос его истаял. «Простите, не расслышал?» — Харт прокашлялся. «Я встречаюсь с Мерси». Рой уже напечатал на лицевой стороне папки «Ральстон Х», но замер, стиснув ручку в кулаке. Долгая пауза вытянула из комнаты весь воздух, но потом вошла Мерси, постучав в дверь. Она попыталась жизнерадостно улыбнуться, пока ставила перед Хартом исходящую паром кружку, но оба мужчины достаточно хорошо ее знали, чтобы разглядеть нервную гримасу. «Все в порядке?» — слишком уж весело прощебетала она. «Конечно! Спасибо, кексик!» «Ага!» Поддакнул Харт терзаемый искушением вцепиться ей в ногу, чтобы она выволокла его из кабинета в безопасное место. «Ладно». В комнате вновь повисла тяжкая тишина. «Тогда пойду». Мерси еще раз натянуто улыбнулась и ушла, закрыв за собой дверь. Рой посмотрел в глаза Харту поверх очков. Харт ждал увидеть резкий блеск неодобрения. Вместо этого отец Мерси смотрел оценивающе. — Я помню, ты спас ей жизнь, но у меня сложилось впечатление, что вы двое друг друга ненавидите. — Это определенно не ненависть? — Хм. — Дай мне минутку все осмыслить, — грубовато сказал он, открыл ящик стола и вытащил не такую уж секретную бутылку виски. Налил себе на три пальца и наклонил горлышко к чаю Харта в качестве предложения. — Да я особо не пью. — Рад слышать. Рой закрыл бутылку, убрал ее в ящик и сделал солидный глоток. «Мне никто ничего не рассказывает. У меня три ребенка, а малышом выгляжу я. Ну так что, вы встречаетесь?» «Да». «И все как будто всерьез?» «Да». «Да». «С моей стороны точно, хотя не уверен, что заслуживаю ее, если уж честно». «Хороший ответ». Рой опустил локти на стол и наклонился, всматриваясь в Харта, у которого сердце сбилось с ритма. «Заходи-ка сегодня на ужин». А вот и он, приличный ужин, про который хард говорил Мерси, но пока он смотрел, как здоровенная лапа Роя берет ручку, успел испугаться приглашения. Он не привык иметь дело с отцами и не знал, как вести себя. «Да, сэр, спасибо, мистер берцел Рой протянул ему руку. Харт робко пожал ее, и пальцы опасно хрустнули в чужой хватке. Зави меня, Рой!»